4 февраля. Встал рано, после тяжелой, беспокойной и бессонной ночи. Написал письмо Гутье, съездил в церковь, отобедал, написал приказание, встретил тетеньку, очень нездоровится. Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи мужа, которые другие приобретают гораздо раньше, 20 лет. 6 февраля. Встал рано, распорядился кое-чем, взял с собой деньги 600 рублей в совет и поехал в Тулу. Видел Гелки и кончил с ним дело, хотя и не совсем хорошо, но удовлетворительно. Происшествие с 17 января по 6 февраля. Выехал 19 в Старый Юрт узнал неудачу о кресте, ехал дурно и плутал одну памятную ночь. 2 февраля приехал в Ясную, усталый и нездоровый, нашел дела в порядке, о себя отставшим, исправившимся и устарелым. Братья уехали в Москву, Арсений умер. Черкасский и Нератов зарезались. Шестого был в Туле. Кончил дело с Гелки и узнал о своем производстве. Занятие. Докончил отрочество. Решился уничтожить записывание и приведение в порядок правил. Придумал три правила, необходимые для успеха в жизни. Сделал много распоряжений, написал несколько писем, но вообще немного отстал от порядка и деятельности. Страница 122 Восьмое февраля. Покровское. В двенадцать часов мы выехали и в девять приехали. Комментарий десятый. Я вел себя дорогой не совсем хорошо. Маша и тетенька очень милы, и я не видал, как прошел день. Комментарий десятый. Перед отъездом в Дунайскую армию Толстой поехал в Покровское погостить у сестры Марии Николаевны. Конец комментария. 10 февраля. Встал часов в девять, пошел во Флигель. Там написал письмо Алексееву. Был у баронессы и, хотя был не ловок но не стыдлив. После обеда написал завещание и болтал. Комментарий 11. Завещание было написано в связи с отъездом на войну. Оно не сохранилось. Конец комментария. 13 февраля. Ясная поляна. Одиннадцатого кончил дело с завещанием и выехал в десять. Приятно болтал дорогой Свергани. Дома застал всех братьев и Перфильевых. Митенька огорчил, Сережа порадовал меня. Получил письмо от Некрасова. Он недоволен рассказом Маркера, комментарий двенадцатый. Ничего не делал оба дня, но провел их очень приятно, несмотря на горловую боль. Комментарий 12. Две... В письме от 6 февраля 1854 года Некрасов писал, что рассказ вышел груб и лучшие вещи в нем пропали. Смотри переписка Толстого, том 1, страница 60. Конец комментария. 16, 17, 18 февраля. Москва. Ничего не помню, исключая того, что приехал в Москву. Беспорядочен физически и морально, и сделал слишком много расходов. 14 марта 1854 года. Букарест. Комментарий 13. Начинаю новую тетрадь дневника после почти месячного промежутка, во время которого я так много переписывал, перечувствовал, что мне не было времени думать и еще меньше записывать. С Кавказа я приехал в Тулу, видел теток, сестру, валерьяна и узнал о своем производстве. Все три брата и перфильевы приехали ко мне и увезли меня в Москву. Из Москвы я проехал в Покровское. Там простился с тетушкой Пелаге Ильиничной, валерьяном, с Машей и Сережей. Эти два прощания, особенно последние, Были одни счастливейших минут в моей жизни. Оттуда поехал к митинке, который почти по моему совету бросил Москву, и через Полтаву, Кишинев и так далее третьего дня приехал в Букарест. Я был счастлив все это время. Служебное положение мое здесь неопределенно, и я уже с неделю снова сомнительно болен. Неужели снова начнется для меня пора испытаний? Впрочем, я сам виноват. Счастье избаловало меня. Я опустился и во многом имею упрекнуть себя со дня выезда моего из Курска и до сей минуты. Грустно убедиться, что я не умел переносить счастье так же, как и не умел переносить несчастье. Нынче пойду к командиру дивизии в корпусной штаб. Сделаю кое-какие покупки, погуляю и приду домой писать письма и обедать. После обеда займусь чем-нибудь и перед вечером поеду в баню. Вечер просижу дома и займусь отрочеством. Комментарий 13. 12 марта Толстой прибыл в Бухарест, в штаб Дунайской армии, чтобы получить назначение на новое место службы. Конец комментария. Страница 123. 15 июня. Ровно три месяца промежутка. Три месяца праздности и жизни, которой я не могу быть доволен. Недели три я был у Шейдемана и жалею, что не остался. С офицерами бы я ладил и с батарейным командиром умел бы устроиться. Зато дурное общество и затаённая злоба от своего неблестящего положения хорошо бы подействовали на меня. Я сердился бы, скучал Старался бы подняться морально над своим положением и стал бы лучше, работал бы. От командирования меня в штаб пришло в то самое время, когда я поссорился с батарейным командиром и польстило моему тщеславию. Комментарий 14. Болезнь моя, во время которой я не мог даже вернуться на старую колью занятий и честного труда с одной целью добра, доказала мне, до какой степени я испортился». Чем выше я становлюсь в общественном мнении, тем ниже я становлюсь в собственном. Я имел несколько раз женщин, лгал, тщеславился, и, что всего ужаснее, под огнем вел себя не так, как надеялся от самого себя. В последний раз говорю себе, ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя. Помоги мне, Господи. До обеда пишу письма Сереже и теткам, Волконской, ежели успею. После обеда продолжаю записки фейерверкера. Комментарий 14. После кратковременной службы в одиннадцатой и двенадцатой артиллерийских бригадах Толстой был прикомандирован к штабу начальника артиллерии Дунайской армии генерала Сержпутовского. Конец комментария. 23 июня. Во время перехода от Силистрии к Маю я ездил в Букарест. Я играл и принужден был занимать деньги. Положение унизительное для каждого и для меня в особенности. Написал письма тетеньке, Мите, Некрасову и Оське. Все еще не знаю, за что приняться, и поэтому ничего не делаю. Кажется, что лучше всего работать за романом русского помещика. 24 июня. С утра сел за работу, но ничего не сделал, и рад был, когда мне пришел помешать Горчаков. После обеда у генерала читал Биранже, ездил к доктору, который объявил мне, что мне должна делать операцию и лечиться месяца полтора. И болтал до ночи с Шубиным о нашем русском о рабстве. Правда, что рабство есть зло, но зло чрезвычайно милое. Страница 124. 2 июля. Читал Джилберт и Джилберте комментарии 15. Здоровье все статус-кво в прежнем положении. Записки фейерверкера все более определяются. Нынче, 3 июля, кажется, займусь. Комментарий 15 Жилберт Жильберт Эд Жилберте, роман Эжена Сю, 1853 года. Конец комментарий. 3 июля. Целый день читал. Работа никак не хочет идти. Вечером болтал с Прушинским, Алхиным и Андроповым. Проиграл глупо Прушинскому, Порте, Фуле Полинкин и, несмотря на его отговорки, отдал ему. Невольно, как только я остаюсь один и обдумываю самого себя, я возвращаюсь к прежней мысли, мысли об усовершенствовании. Но главная моя ошибка, причина, по которой я не мог спокойно идти по этой дороге, та, что я усовершенствование смешивал с совершенством. Надо прежде понять хорошенько себя и свои недостатки и стараться исправлять их, а не давать себе задачи, совершенство которого не только невозможно достигнуть с той низкой точки, на которой я стою, но при понимании которого пропадает надежда на возможность достижения. То же, что было со мной в хозяйстве, в учении, в литературе, в жизни. В хозяйстве я хотел достигнуть совершенства и забывал, что прежде нужно было исправить несовершенства, которых слишком много. Хотел правильного разделения полей, когда мне нечем было их удабривать и сеять. Нужно взять себя таким, каким есть, и исправимые недостатки стараться исправить. Хорошая же натура поведет меня к добру без книжки, которая столько времени была моим кошмаром. Комментарий 16. Я один из тех характеров, которые, желая, отыскивая, и готовые на все прекрасное, не способны именно поэтому к постоянно хорошему. Комментарий 16. Возможно, франклиновский журнал. Смотри примечание 6 к дневникам 1851 года. Конец комментарий. 4 июля. Главные мои недостатки. Первое. Неосновательность. Под этим я разумею нерешительность, непостоянство и непоследовательность. Второе. Неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. Третье. Привычка к праздности. Буду стараться постоянно наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. Страница 125-я. 5 июля. 5 Читал во время «Чаю, обеда и десерта». Утро же все писал одно письмо тетеньке, которое я пошлю, несмотря на то, что французский слог его мне очень не нравится. Мне со дня на день становится труднее объясняться и писать по-французски. Надо же эту глупую манеру писать и говорить на языке, который плохо знаешь. А сколько хлопот, потерянного времени, неясности в мыслях и нечистоты в природном языке, из-за этой манеры, а необходимо. Вечером написал с главу записок фейерверкера с увлечением и порядочно. Олхин два раза был у меня, чего мне совершенно не нужно записывать, потому что чудесные выражения глупости, которые вырывались у него, я не запомню от того, что запишу их. Поел фруктов, несмотря на понос, и поручил Олхину нанять фортепиано. Вот две ошибки против основательности. Главный мой недостаток состоит в недостатке терпимости к себе и другим. Это не правило, а мысль, которую почему не записать сюда. Она напомнит через несколько времени то моральное состояние, в котором я находился 5 июля 1854 года. 6 июля. Целый день читал то Лермонтова, то Гёте, то Альфонса Кара и не мог приняться за дело. Комментарий 17. -й. Альфонс Кар французский романист. Кар упоминается в детстве, отречестве и в рассказе После бала. Конец комментария. 7 июля. Скромности у меня нет. Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновец ставного подполковника, оставшийся семилетнего возраста, без родителей, под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17 лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил. Человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения, проведший лучшие года своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов и, главное, привычек, а оттуда придравший с каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26 лет, прапорщиком, почти без средств, кроме жалования, потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов». Без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, чистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим,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 Я так честолюбив и так мало чувствую, это было удовлетворено, что часто боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелю первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. Да, я не скромен, от того то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете». Утром писал эту страницу и читал Луиса Филиппа, комментарий 18. После обеда уже очень поздно начал писать записки фейерверкера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 Хозяйская хорошенькая дочка, так же, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева. На дерево, на забор, на небо. И все это мне казалось еще лучше, чем прежде. Комментарий 18. -й. Александр Дюма. История политической и частной жизни Луи Филиппа. Париж, 1852 год. Конец комментария.